Прямой маркетинг Сегодня рынки разбиты на множество мини-рынков. В результате появились специализированные средства массовой информации. Постоянно растет число журналов, каждая из которых адресует свои материалы и рекламу определенному кругу потребителей. Увеличение телевизионного вещания, появление кабельного и спутникового телевидения привели к резкому росту числа телевизионных каналов. Многие компании обладают соответствующими базами данных, включающими характеристики тысяч или даже миллионов потенциальных потребителей. Компании отсортировывают имена клиента в базах данных и делают выборку людей, представляющих маркетинговую возможность. Клиентская база данных — это склад информации, данные из которого необходимо извлекать с помощью статистических и математических методов. Используя эти методы, компании способны лучше определять свои целевые рынки и увеличивать процент положительных отзывов потребителей о товаре.